Аддусе. Она прямиком направилась к балерине, но той не оказалась дома. Консьерж сообщил, что мадмуазель Корнелли встает не раньше одиннадцати утра, а возвращается не раньше часа ночи. Исключением являются только дни, когда объявлены матине, значит, утреннее представление в театре. Вернувшись к себе, Амалия еще раз перечитала «Матине», Все имеющиеся в ее распоряжении газеты и задумалась. Слуга, обнаруживший тело, весь предыдущий день отсутствовал. С утра вторника граф был в доме один. Также в особняке не было никого, кроме него, и в тот момент, когда туда забрался убийца, совпадение? Или человек, совершивший это преступление, был хорошо осведомлен обо всем, что творилось в доме Ковалевского, и выбрал самое удачное для нападения время. Но если целью было ограбление, почему тогда просто напросто не дождаться, когда граф отправится в клуб, и не ограбить пустой дом, абсолютно ничем не рискуя? Зачем вору убивать? ведь во Франции за убийство полагается смертная казнь. Или главной целью злодея было все уже убийство языка того и малоприятного аристократа, а все остальное только для отвода глаз. Или, допустим, убийца вовсе не собирался грабить свою жертву, а сделал свои черные дела и ушел. Деньги же и драгоценности впоследствии присвоил кто-то другой. К примеру тот же слуга, который обнаружил тело. Но если речь шла об убийстве, кому оно могло быть выгодно? Наследником графа? Или тут замешано что-то личное, никак не связанное с деньгами? Кто? Да-да-да! Кто совсем недавно говорил при ней, что не следует спускать обиду, когда можно за нее покарать? И до чего же скверно, что Михаил поссорился с графом и угрожал ему буквально за несколько часов до того, как. Стоп, сказала себе Амалия. Еще одно совпадение, как и в случае с домом, в котором нет слуг. Нет, господа. Если совпадений слишком много, это уже система. Решившись. Баронесса пододвинула к себе громоздкий телефонный аппарат. — Миша? — Да. — Боже, какой у сына недовольный голос! Я хотела кое-что спросить. Кто присутствовал при твоей ссоре с графом Ковалевским? — Несколько членов клуба. А что? — Назови мне их, пожалуйста. Сейчас вспомню. Там был маркиз де Манкур... Том, один промышленник, фуре, и двое наших, Владимир Феоктистов и господин Урусов. Феоктистова я знаю, он родственник посла. А Урусов кто такой? Поверенный графа. Он пытался вмешаться и прекратить ссору. У кого-нибудь из этих людей были, скажем так, разногласия с графом. Что ты имеешь в виду? В данном случае... Причину, по которой можно пожелать прикончить своего ближнего. Не думаю, чтобы у кого-то из них имелась такая причина. У русов хороший знакомый графа. Они давно дружат. Феоктистов не являлся другом Ковалевского. Просто изредка общался с ним в клубе. Только и всего. Не могу себе представить, чтобы у него появился повод избавиться от графа. Фуре. Буржуада кончиков ногтей, добродушный, спокойный мсье. Он сейчас увлечен автомобилями, и ничего, кроме них, его не интересует. Как видишь, совсем не такой человек, чтобы кочергой проламывать голову спящему. Ты ничего не сказала Маркизе? Потому что это просто смешно. Если бы ты знала Манкура, ты поняла бы, почему. Я его не знаю. Так что расскажи мне о нем. Хорошо. В общем, он неплохой человек, но у него властная мать, и она испортила ему характер. Маркиз сделался таким суетливым, боезливым, понимаешь, манкур из породы людей, которые вечно тревожатся без всякого повода и постоянно пытаются всем угодить. Из-за этого его за глаза называют флюгером, хотя это не вполне справедливо. Просто ему не повезло с семьей и Пауза. Что? Ты знаешь, я сейчас кое-что вспомнил. Граф недавно выиграл у него пятьдесят тысяч франков. Для обычного человека это огромные деньги. А как насчет Манкура? По-моему, для него тоже маркиз так и не смог выплатить свой долг. Теперь граф убит. И манкюр больше ничего ему не должен. Задумчиво промолвила Амалия: "Ты не знаешь, где он живет? Я хотела бы повеселиться с ним. Недалеко от графа, буквально через два дома от него живет, в желтом трехэтажном особняке. А вот это очень и очень интересно. Уж не окажется ли истинная подоплека этой истории банальнее некуда?" Манкур проиграл слишком много денег, занервничал, узнал, что граф остался в доме один, а тут еще сорок Авалевского с Мишей, одному к одному и соблазн слишком велик. Всего на всего и нужно то, что забраться в дом к соседу и прикончить того, симулировав ограбление. Сколько лет Манкуру? Двадцать два, кажется. Можно его? Назвать нервным человеком, склонным к истерике, может быть, чтобы он, пусть чисто теоретически, в сложной ситуации потерял голову и нанес спящему двадцать ударов вместо одного?、А? Мама, ты требуешь от меня слишком многого, вздохнул Михаил. Я сказал тебе то, что думаю, и я понятия не имею, способен ли маркиз совершить столь гнусное убийство. «Конечно, Манкур слабый человек и слишком много проиграл, но, черт возьми, это ж не повод, чтобы действовать таким образом». «К твоему сведению, людей убивали и из-за куда меньших сумм, чем пятьдесят тысяч франков», — сказала Амалия. Баронесса поколебалась, но потом все-таки решилась и спросила, «Скажи, ты не хочешь перебраться к нам? Мы выделим тебе комнату, любую, какую хочешь». Просто у меня душа не на месте, когда ты не с нами. К тому же случилось такое, мама. Честное слово, ты зря беспокоишься, проворчал сын. Но по его голосу Амалия поняла, что он тронут. Я не убивал графа, хотя первый готов признать, что тот был мерзавцем. А в ту ночь я просто решил прогуляться, в конце концов. У меня есть такое право. Уж не прогулялся ли ты до Боливара Османа, подумала Амалия, но зная характер сына, остерегалась задавать этот вопрос вслух. В любом случае завтра она вплотную займется собственным расследованием, если Михаил не хочет отвечать на ее вопросы. Что ж, придется узнать ответы на них от других.